«Не нравится, что пиявок изобразили во всей красе, подразнил Джейк. Ты ведь знаешь, они такие и есть, какие были, такими и остались. Да наплевать мне на это. Лучше подумай, с каким персонажем Белла могла отождествить себя.